74. Женщина, слывущая воплощением самой утонченной и возвышенной поэзии, сбросив или невзначай уронив привычную маску, часто в настоящем своем виде является воплощением самой низменной и грубой прозы. 75. Чем глубже нравственное падение человека, тем менее он дорожит действительным доверием и уважением окружающих, вполне довольствуясь их воздержанием от явного обличения его порочности. «Считай меня за кого угодно и презирай сколько хочешь, только лежачего не бей и молчи». Вот все, чего он, смотря по обстоятельствам, униженно просит или нагло требует от людей, не сознавая при этом всей трудности, исполнения такого требования, снисходительное молчание глубоко претит каждой действительно правдивой и нравственно честной душе, как сознательное укрывательство зла и прямое пособничество его деяниям. 76. Любовь не побеждается никаким рассуждением и никаким другим чувством, кроме презрения, которое, возникнув в душе, убивает любовь мгновенно и на повал. 77. «Презирать в истинном значении слова может только душа, способная истинно» уважать, но кто не на словах, а действительно презирает обиду, и в особенности обидчика, тот никогда не мстит. 78. Чувство презрения всегда наводит на душу. Некоторое уныние, дорастающее до степени горя, когда презренным становится, То, что некогда было не только уважаемо, но и любимо. 79. Под гнетом житейских обманов, разочарований и обид отнюдь не следует приходить в отчаяние и обобщать зло, если под личиною светлого ангела может подкрасться злая и ядовитая гадина, и предательски ужалить доверившуюся ей жертву, то и наоборот, в образе смиренного ничтожества, может сойти на землю божество и озарить избранную им душу благодатными лучами своего небесного совершенства. 80. Помнишь ли, шепчут иногда склоненные над головой ветви, когда в летний зной лежишь под их сенью в неподвижно-бездейственной истоме и смотришь, как дыхание на летающей теплыне тихонько шевелит листы. И начинается похожая на колыбельную песнь или волшебную сказку, протяжное, баюкающая любимое слухом повествование о чем-то далеком, хорошем, счастливом, что некогда Пронеслось в жизни и скрылось в тумане безвозвратно прошедшего. Повествование, прерываемое от времени до времени, повторением все того же вопроса «Помнишь ли?», на который сердце торопится ответить «Помню», вопреки голосу рассудка, поднимающего другой вопрос «Не пора ли забыть?» 81 Бывают у души тайны чистого возвышенного счастья, заботливо ею хранимые, не из боязни людских осуждений и насмешек, а для того, чтобы к их святыне не прикасались праздное любопытство, небрежное равнодушие или даже дружественное сочувствие. Лежат эти заповедные тайны в глубине сердца под покровом безмолвия, и только внутренний взор любуется и наслаждается ими словно кладами. Подземного или подводного царства, видимыми либо в Иванову ночь, в сказочных лесных дебрях, при вспыхивающих там и сям огнях расцветающего папоротника, либо в прозрачной пучине зачарованного пением русалок озера, озаренного до дна сиянием ночного месяца и молчаливо мерцающих звезд. Хорошо и спокойно на душе». Эти лесные дебри, это зачарованное озеро и русалочные ночи, строго стерегут сокровища, вверенные таинственной власти их ревнивого волшебства. 82 Легко и приятно живется на свете тому, кто умеет не слишком пристально всматриваться в свою и окружающую его жизнь, кто беспечно любуется пестротой мелькающих перед глазами событий и образов, не останавливая внимания на их противоречиях и мелких, часто безобразных подробностях. 83. Неизвестно, кто достоин большего сострадания, тот ли глупец, который в человеческой душе ничего не читает, или тот мудрец, который читает не слишком ясно и слишком много. 84. На иных свадьбах и похоронах, зная оборотную сторону показной их торжественности, при виде «якобы» Счастливых новобрачных и умиленных их родителей Или якобы неутешных вдовцов и вдовиц С постными лицами провожающих на кладбище Якобы дорогих покойников Невольно приходишь к заключению, что жизнь Великая шутница и превосходит всех Аристофанов, мальеров и Гоголей В неистощимой изобретательности комизма Умея наряжать действующих лиц какого-нибудь пошленького или грязненького современного водевильчика в маске, мантии и котурной древнеклассической драмы с исключительной притом целью, подобно проницательному и всезнающему Мефистофелю, провести и одурачить присутствующих на торжествах не только простоватых вагнеров, но подчас и глубокомысленных фаустов. 85. Когда душу томит горе, весь Божий мир может казаться душной черной темницей, когда на душе светло, когда сердце радостное и мысли радужны, нищенская конура может преобразиться в чертог, сияющий богатством и благолепием. Не красота и лучи жизни, проникающие в душу извне, даруют ей счастье, а душевное внутреннее счастье озаряет всю окружающую внешнюю жизнь лучами света и красоты.